Глава 5 Знакомство. Аксель. С каждым шагом волк внутри рычал все больше. Ему не нравилось то, что желали сделать со мной эти женщины. Особенно та, которая не сводила с моего тела пристального взгляда. От нее так и разило возбуждением и желанием заполучить меня в свои ручонки. Парни, по всей видимости, тоже не остались без внимания, так как Верес недовольно рыкнул, следуя за мной по пятам. Карен молчал, но его недовольство отчетливо ощущалось. Девушка стояла рядом с Ведьмаком и прожигала глазами насквозь. На ее лице блуждала легкая улыбка, не выдавая истинных чувств своей хозяйки. Но так как обмануть меня было очень сложно, то все ее намерения были сразу раскрыты. Скользнул по ней взглядом и перевел все внимание на Ведьмака. Один из правителей волков кивнул мужчина, представляя меня собравшимся. Несколько десятков лет назад между нашими народами был заключен договор о перемирии. Через четыре дня он потеряет свою силу, и мне бы хотелось обезопасить свой народ, тем самым заключая новый. Посмотрел на ведьмака, не отводя взгляда. Чернота разлилась в его глазах, показывая немалую силу мужчины, но меня сложно было таким напугать. Я тоже очень много что умел, что недоступно было другим. Поэтому, выдержав энергетический всплеск ведьмака, принял невозмутимый вид лица. Наши народы уже давно не враждуют, и я очень надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Мы ждали вас с братом. Но раз вы приехали один, то значит договор составим на ваше имя. Но это все только после отдыха и ужина. Уверен, вы устали в дороге и, скорее всего, голодны». Зверь внутри злобно зарычал от осознания того, что не получится быстро убраться с ведьминских земель. Но выбора не было. Нельзя отказываться от гостеприимства. Это попросту могли неверно понять, что привело бы к печальным последствиям. Поэтому, натянув на лицо улыбку, последовал за мужчиной, стараясь не обращать внимания на волны похоти, распространяемые молодой ведьмой. «Парни, начал я, стоило только закрыть дверь покоев, которые нам выделили для отдыха. Не вздумайте зажимать ведьм, а то навсегда проститесь со своим здравым рассудком». «Да мне они и даром не нужны. Не женщины, а хищницы, которые смотрят на нас, словно на кусок свежего мяса», — возмутился Верес. «Да от их взгляда не то, что секс, а вообще ничего не хочется. Хотя вру». Хочется унести лапы от этого места как можно подальше. Просто не лезьте к ним в трусики, и все уедут отсюда с головой на плечах и при здравой памяти. Подвел я итог, скидывая камзол на софу. Так хотелось принять ванну и смыть с себя дорожную пыль. Ужин через три часа, а это значит, что у меня есть время, чтобы осмотреться. К чему я и приступил, уходя в самую дальнюю комнату. Покои были огромными. Три спальни, купальни, два кабинета и одна общая комната с шикарным камином, украшенным все тем же белым мрамором. Ведьмы не бедствовали. Это было видно по обстановке дворца и прилегающей к нему территории. Вся мебель была сделана из дорогих сортов дерева и украшена витиеватой резьбой. Убранство комнат кричало о богатстве этого народа. И от увиденного даже как-то стало немного не по себе. Оборотни никогда не знали, что такое голод. Правители прикладывали все усилия, чтобы сплотить свой народ. Помогали построить новые дома и дать достойное образование детям. Не было бедных и богатых, все были едины. Никто из волков не жил на улице, прозябая в нищете. Каждый старался помочь друг другу, если этого требовала ситуация. И пусть мы не купались в золоте, как ведьмы, но зато у нас было то, чего не было у них. Поддержка народа и его вера. Вера в своих правителей. Никто из волков не боялся прийти во дворец, чтобы поделиться своей проблемой. Оборотни знали, что им обязательно помогут и рассудят по закону. Отошел к окну и посмотрел вниз. Ровные клумбы, подстриженный газон, яркие головки цветов. В отдалении виднелся фонтан, от брызг которого в вышине виднелась небольшая радуга. В этом все ведьмы. Богатство, напыщенность, высокомерие. Именно этими тремя словами можно было описать данный народ. Снаружи прекрасны, а внутри черны и испорчены, словно гнилое яблоко. «Правитель, рядом со мной возник Каран. К вам пришла девушка».